Меченый государем. В то время доживал под талдамом свой век старый вор по прозвищу Воля. От дела натошел давно, однако по-прежнему пользовался авторитетом в преступном мире. Часто приезжали к нему воры и разбойники за советом, за помощью. Иногда просили рассудить их по заповедям кудиара в различных спорных вопросах. Сколько лет старику и в какие годы начал он совершать свои лехие дела, никто не мог точно сказать. Зато было известно, что его кличка пошла от самого Петра Великого. В молодости Воля со своей шайкой держал дорогу от Москвы до Клина. Однажды не сумела он уйти от погони, был схвачен и доставлен в Москву. После пыток собрались его метить коленным железом. В те времена, помимо других наказаний, преступникам еще выжигали на лбу и на щеках слово вор. Когда началась эта екзекуция, явился государь Петр Алексеевич, поглядел, послушал, да и решил самолично метить разбойника. Тогда почему-то еще не было клеммицы со словом «вор», а лишь отдельные буквы на металлических прутьях. Выбрал нужные буквы государь, накалил их в огне и на лоб разбойнику. Может выпил в тот день Петр Алексеевич? Может по другой причине ошибка вышла? Только на лбу преступника оказалось выжжено слово «вон» вместо «вор». Пока разбойник стонал от боли, государ размышлял вслух: исправлять букву или пусть останется? Хоть и мучился Воля, а смкнул, что из ошибки выгоду извлечь можно. Даже боль от такой мысли приглушилась. Царь-государ, прохрипел он. А в просвещённой Геспании до да любой твоему сердцу Голандии Есть давний обычай. Ежели во время наказания там подобная ошибка выйдет, несчастного отпускают на волю. Выпочело ты умление глаза Пётр Алексеевич. Где ты, простой разбойник, выучился так складно говорить? Откуда узнал про гишпанские и голландские обычаи? Да мы тоже, царь государня, лыком шиты. Познаём малость, Божий мир, по свету гуляем, да всё примечаем. "Бойко ответил разбойник. Засмеялся государь. Ох, знаю врёжка наалья, не клемят злодеев ни в Гишпании, ни в Голландии. Но за то, что ловко сбрихал, будь по-твоему. Коль на лбу теперь написано вон" Значит, вон отсюда. Гуляй, пока в другой раз не попадёшься. Теперь тебя сразу опознать можно. Не бойсь во всём государстве нашем одно такое клеймо. Взвёлся от радости воля, как лишился кандалов, однако не побежал прочь. Глянул в бочку с водой на своё отражение и снова обратился к Петру Алексеевичу. Цар батюшка, Раз помяловал у вас меня грешного, исправь знак на лбу. Было вон, а пусть станет воля. И ж ты опять удивился, Пётр Алексеевич, простой разбойник, а грамотный. Будь по-твоему, ежели снова помучиться захотел. Войдём царь государь, и не такое на Руси терпят. Вотра ответил Воля и подставил лоб. Вернулся он к своим товарищам в город Клин, думал за старое взяться, шалить на большой дороге. Однако вскоре смекнул: нет смысла ночь тревожит свистом, да кистеньем и сабелькой размахивать. Ведь теперь он самим государем меченый. Скоро узнали о том на всех подмосковных дорогах, в кабаках и в воруй городках. Пошла молва от заставок к заставе, от селения к селению. Приходили поглядеть царёву метку и разбойники, и служевые люди. Угощали они государева крестника, а тот похвалялся: "Теперь никто не смеет трогать меня". Самим царём обозначена мне вечная воля. Так жил и куралесел клеймённый Петром Алексеевичем разбойник до самого воцарения Анны Иоанновны. Пошли другие порядки, и стала полиция до да властью ездной по-иному смотреть на государя меченого. Почуял воля перемены. перестал шататься по кабакам и осел в своей тайной избе в лесах под Дмитровом. Там и суд воровской вершил и разборы ладил. К нему и обратились обиженные Иванька и Кайном воры и разбойники. Пора по скуде ответ держать перед обществом.